Глава 20. На краю бездны. С того момента, как Валентайн Морган объявил магам Департамента мистических расследований о надвигающемся вторжении демонов, минуло две недели. Все оперативники были готовы в случае необходимости немедленно отправиться защищать Нуарвиль. Вэл связался и с филиалами Департамента в соседних городах, и вскоре им на подмогу прибыли отряды магов. Руку помощи протянули и другие страны, поскольку угроза нависла над всем миром. Ожидание нашествия оказалось гораздо хуже самой войны. И хотя Вэлл распорядился не привлекать магов к работе во внеурочное время, чтобы в момент тревоги те были полны сил, нервное напряжение сказывалось на каждом. Все реже в стенах департамента звучал смех или появлялись улыбки. Веселье казалось теперь неуместным, хотя именно оно выручало многих в прошлом. Работа в департаменте требовала крепкой психики и где-то даже циничного подхода. Оперативники первой и второй категории бросили свои силы на обучение новичков, что занимало у них все рабочее время. Из-за плотного графика Фабиан мог ни разу не увидеться с Ларри. Лишь вечером друзья перекидывались парой фраз, а затем жутко уставшие разъезжались по домам. С Джан к великому счастью Фабиана, все было проще. Он часто отвозил ее домой, оставался у нее на ночь, или наоборот, они ехали к нему. Ночи стали единственным временем, которое они могли провести вместе. Иногда, возвращаясь домой в одиночестве и оставаясь наедине со своими мыслями, Фабиан приходил в отчаяние из-за неопределенности, неизвестности и страха того, что у них просто не хватит сил, чтобы защитить Нуарвиль. К тому же следопыты департамента так и не сумели отыскать Акернара. Бессильны были и терракинетики. Ларри и два других элементалиста. Скорее всего, бывший настоятель Дагарата скрывал свое местоположение с помощью магии. а значит... Оставалось лишь ждать, когда он объявится сам. На исходе второй недели Фабиан остро почувствовал, что несмотря на все попытки держаться и сохранять спокойствие, нервы у него стали серьезно сдавать. Впрочем, позже выяснилось, что даже без принятых особых мер в департаменте не пропустили бы начало вторжения. Это произошло на второй день третьей недели. Датчики зафиксировали сильнейший за всю историю департамента всплеск магической энергии. Вэлл тут же объявил общую тревогу, а после случилось кое-что еще. Количество источников магии начало расти. Валентайн, наблюдая за этим, побледнел. Фабиан, в этот момент находившийся с ним, только закончил доклад о том, как проходила подготовка новичков. «Началось», — только и сказал Вэлл. Фабиан все понял, и доклад был моментально забыт. Он чувствовал, как леденеют его пальцы. Вэл раздавал оперативным группам указания выдвигаться на места. Он ориентировался по карте, на которой, подобно кляксам крови, появлялись и росли зловещие алые круги. Фабиан слушал четкие фразы Вела, испытывая стойкое ощущение, что все это происходит не с ним. Он как будто превратился в пассивного зрителя со стороны, глядевшего на собственную оцепеневшую фигуру Ивэлы, чья кожа в миг посерела. Закончив, Вел поднялся с места, и Фабиан посмотрел на него из-под лобья. Я, ты, Джоан и Ларри выдвигаемся к основному источнику. Фабиан кивнул, и они вместе покинули кабинет. Авангард защитников составляли самые сильные маги департамента. Объединив их в группы по три-четыре человека, Вэл отправил каждую команду к источникам. Более слабые бойцы выдвигались следом и должны были четко следовать командам старших оперативников. По пути на стоянку к Веллу и Фабиану присоединились Ларис Джоан. Оба были бледны, но полны решимости. Джоан украдкой взяла Фабиана за руку и сжала ладонь. Он легонько стиснул ее пальцы в ответ. Вскоре они ехали к основному источнику, который располагался в центральной части города, состоявшей преимущественно из нежилых кварталов, что давало бойцам определенную свободу действий. Они не доехали до источника. Дорогу перед ними перекрыла глубокая борозда, прорытая червем. Выскочив из машины, маги бегом бросились вперед. Червь с ревом преградил им путь. Растянувшаяся поперек проспекта бугристая туша нацелила ротовые отростки на них. Вокруг сновали гражданские, и защитникам ничего не оставалось, кроме как занять оборонительную позицию. «Отшвырнем его к источнику!» — крикнул Вэл. «Там наверняка уже никого не осталось, справиться с ним будет легче». Объединив усилия, им удалось отбросить червя за прорытую им борозду. Затем за дело взялся Ларри, и земля под демоном вздыбилась, заключая того в тиски. Фабиан выкрикнул несколько заклинаний, голоса Джан и Вэлла вторили ему. Усиленная троекратно печать изгнания свое дело сделала. Туша демона покрылась трещинами и разлетелась на части. Джан воздвигла барьер, защитивший от останков половину улицы. — Прекрасная работа! — похвалил Вэлл. А теперь вперед. Четверка побежала. Они выскочили на небольшую площадь, где уже вовсю хозяйничали демоны, каждый из которых, однако, относился к классам с первого по пятый. Ни одного демона шестого, седьмого и восьмого. К счастью, владык девятого класса тоже видно не было. Едва маги показались на площади, к ним с рычанием и воем рванула целая стая адских гончих. Ларри заставил землю под несколькими псами разверзнуться, и как только монстры исчезли в черной пропасти, трещина затянулась. Вэлл взял под ментальный контроль четырех гончих и принудил тех биться друг с другом. А Фабиан вместе с Джан сосредоточились на оставшихся псах. Он отвлекал, а она добивала их атакующими печатями. Одна из гончих резко прыгнула, и Фабиан не успел увернуться. Острые когти царапнули плечо, отчего он вскрикнул, зажав ладонью рану. Но гончая вдруг исчезла под грудой земли, и Фабиан благодарно кивнул Ларри. Со было покончено, но передышка оказалась недолгой. Фабиан ринулся вперед, увлекая за собой Джоан, и через долю секунды на то место, где они только что стояли, ударил столб огня. На поле боя возникали все новые демоны разных форм, размеров и видов. Тени, вендига, ифриты, наги, гарпии, черви, химеры. Перечислить всех было невозможно. Они двигались со стороны источника, вышагивали по дорогам, ползли по стенам, прыгали по крышам, их крылья шумели в воздухе. Маги кинулись в бой. то тут, то там взрывались разноцветные всполохи магического света. Грохотала и тряслась земля, мощь которой подчинялась Ларри. Фабиан с Веллом взяли на себя роль ударных бойцов, а Джан прикрывала их щитом, который получался у нее крепче, чем у остальных. Но демонов было слишком много, и даже подоспевшие на помощь отряды более слабых магов не могли изменить ход сражения, или хоть как-то помочь Вэлу и его группе добраться до главного источника. Обезглавленное тело очередного ифрита упало шефу под ноги. Символы печати, выжженные на земле магией, потухли, и демон рассыпался прахом. Фабиан подбежал к Вэлу, увидев, что тот порядком утомился. Вэл тяжело дышал. На его лице блестели крупные бисеринки пота. «Я могу обратиться», — предложил Фабиан, — поддерживая наставника под руку. «Ни за что!» – прохрипел тот в ответ. «Понадобится слишком много сил. Безликий может одержать верх». В этот момент мимо них пролетела бетонная плита с целой группой вендиго, отчаянно цепляющихся за выемки и трещины в поверхности. Плита врезалась в здание, которое тут же начало рушиться, погребая под собой монстров. Благодаря Ларри удалось вывести из строя с десяток чудовищ разом. Фабиан кивнул Вэлу, а затем отвернулся. Сосредоточившись, молодой маг прочел сложное заклинание. Его глаза вспыхнули призрачным голубоватым светом, ведь формула потребовала лишь талику сил Безликого. Три ближайших к Фабиану демона одновременно замерли, заключенные в магические сигилы. Миг и монстры превратились в пепел. Сражение за Нуарвиль продолжалось. С опытными магами бок о бок бились новички департамента и обладавшие магическими способностями гражданские, многие из которых добровольно встали на защиту Нуарвилля сразу после начала вторжения. На подмогу подоспели военные и полиция, но их оружие было бесполезно против создания тьмы, и они скорее отвлекали внимание демонов на себя. выигрывая для чародеев время. Огнестрельным оружием удавалось уничтожить лишь обычных и слабых демонов первого класса, а потому вооруженные отряды концентрировали огонь на группах гончих и теней. Их поддержка оказалась весьма кстати, но и демоны, осознав, что защитники им успешно противостоят, изменили тактику. Теперь они не просто шли толпой. позволяя бойцам уничтожать себя целыми группами, а стали навязывать магам сражения один на один с четко обдуманными действиями. Сотни звуков битвы слились в единую какофонию. Выкрики бойцов и стоны раненых, вой и рычание демонов, грохот рушащихся зданий, звон стекла, скрежет металла и визг автомобильных сигнализаций. Справа прогремел взрыв, Оранжевое зарево разлилось по небу, и по улицам пополз едкий запах гори. Вдобавок, часть площади, где сражалась команда Вела, превратилась в болото, когда при очередной атаке Ларри вместе с куском асфальта вырвал из земли водопроводную трубу. В воздухе тоже шел бой. Летающие демоны нападали на магов, занявших позиции на крышах, нагоняли и сбивали полицейские и военные вертолеты, В конце концов им удалось зачистить территорию и продвинуться дальше. Полузатопленную площадь они пересекли с помощью ларри, по мановению магии которого над водой появилась дорожка из остатков асфальта. Уничтожая попадавшихся по пути демонов, небольшой отряд переместился в соседний квартал. Здесь несколько магов сражались с двумя тварями шестого класса, Появление магов Вэлла склонило чашу весов в пользу защитников. Расправившись с демонами, шеф департамента заметил лежащего на земле подчиненного. Вэлл и Ларри подбежали к нему. «Жив», – констатировал Вэлл, отнимая руку от шеи мага. «Но серьезно ранен. Нужно поскорее отнести его в тыл». Одежда оперативника пропиталась кровью из раны на спине. Вэлл прошептал заклинание И того окутал золотой свет. Кровь остановилась, но лицо под слоем серой грязи оставалось мраморно бледным. Эй, позвал вел своих подчиненных, и те поспешили к нему. Унесите его отсюда, чем скорее, тем лучше. Дела у него совсем плохи. Сделаем, отрапортовал один из оперативников. Потом можете вернуться в бой, если способны продолжать сражаться. Да, шеф. Маги подняли раненого товарища и поволокли его в сторону безопасного района Нуарвилля, в то время как Вел со своим отрядом двинулся дальше. Чем ближе они подбирались к следующему кварталу, тем громче становились звуки очередной схватки. На стенах зданий дрожали странные бело-розовые цветы. Вел, источник там!» – догадался Фабиан. Он первым выбежал на широкий проспект, но даже не успел оценить обстановку. В него летело что-то большое и темное. Машинально Фабиан возвел гигантский щит, в который через долю секунды врезался автомобиль. Удар был такой силы, что магический барьер дрогнул и распался сотней бело-голубых искр. Фабиан отбросил остатки машины. Груда металла снесла автобусную остановку, и стеклянные осколки брызнули во все стороны. Избавившись от преграды, Фабиан заметил источник магической энергии – разлом или портал межмирами. мирами. До него, зловеще сияющего прямо в центре улицы, оставалось метров триста. Фабиан смотрел, как рядом с ним снуют темные силуэты защитников Нуарвилля. Еще несколько часов назад проспект был наводнен автомобилями, а сейчас от многих из них остались лишь части кузовов, и обгоревшие остовы. Несколько машин торчали в панорамных окнах ближайших зданий. К порталу скорее, выкрикнул Вел. Фабиан кивнул, не сводя взгляда со светящегося впереди разрыва. А ведь это только первый разлом, к которому они смогли добраться. По всему Нуарвиллю таких были десятки. Он внезапно осознал, что они не успеют закрыть все. что им просто-напросто не хватит ни времени, ни сил. Фабиан посмотрел на своих друзей. Был только один способ устранить большую часть порталов разом. Но ни Вэл, ни Ларри, ни Джан не одобрят этого. Но сначала нужно разобраться с этим разломом. Оперативники бросились к сражающимся коллегам, однако пробиться к порталу было непросто. Несколько групп демонов четвертого класса ринулись им навстречу. Засверкали атакующие магические сигилы, рев и визг темных существ разносился по улице. Печати врезались в тела, оторванные конечности и мертвые тела шлепались на землю. Один из демонов наступал на Фабиана. Глаза твари светились яростью, клыкастая пасть была широко распахнута, роняя на асфальт кислотную слюну. Фабиан отскочил в сторону. когда демон приземлился и тут же оказался в светящемся круге. Ларри помог создать печать, и монстр своим исчез во вспышке света. Сражавшиеся у портала оперативники заметили подоспевшую помощь и заметно воспряли духом. С приумноженной яростью бросились в бой с оставшимися тварями. Наконец группы объединились. «В зданиях люди!» – прокричал один из оперативников, когда Вэл оказался рядом. Мы запретили им эвакуироваться, пока открыт разлом. «Правильно», — похвалил вэл «Сейчас закроем его. Фаб, помоги. Вы прикрывайте нас». Фабиан поравнялся с шефом. Они хотели было произнести заклинание, но светящийся портал вдруг задрожал. В разломе возникла тень, которая становилась все больше. Вот из портала показалась гигантская рогатая голова с голым черепом и провалами вместо ноздрей. с острыми длинными клыками. Ярко оранжевые глаза светились, подобно двум уличным прожекторам. Демон издал рев, змееподобный язык извивался во рту. Внезапно с другой стороны портала стали выползать более слабые твари. Целая орда выступила на улицу, и маги снова бросились в бой, в то время как их гигантский владыка уже коснулся правой лапой земли. Нельзя позволить ему выйти. выкрикнул Вэл. Наставник и его ученик принялись читать заклинания. Открыт разлом не составляло труда, но вот для того, чтобы запечатать его, соединив края пространства, нужен был выдающийся уровень магии. Они продолжали создавать печать, и под разломом вспыхивали магические символы. Огромный демон почти наполовину выбрался из портала, взмахнув черными крыльями. Еще немного. и он окажется в земном мире. И хотя движения его были резкими и торопливыми, вылезти из разлома он не мог. Физической оболочке требовалось время, чтобы подстроиться под новый мир. Чем мощнее было существо, тем дольше шла его адаптация. Именно на эту заминку и надеялись маги, чтобы успеть завершить печать. Стараясь не обращать внимания на кипящую вокруг схватку, Фабиан с Веллом сосредоточенно достраивали сигил. Фабиан почувствовал, как по виску скатилась капелька пота. Наконец печать была закончена. Демон замотал рогатой головой и взревел. Голоса Фабиана и Велла слились в последнем аккорде магической формулы. Портал ослепительно вспыхнул, и его светящиеся края начали сдвигаться. Монстр задергался, забил крыльями, но сделать уже ничего не мог. Он попытался когтями дотянуться до магов, но те стояли слишком далеко. Тогда между его лап появился сгусток магической энергии, и он метнул его в своих врагов, но заряд разбился о ярко-зеленый щит. «Спасибо, Джан, выдохнул Фабиан, не сводя сосредоточенного взгляда с печати под порталом. «Сейчас главное любой ценой удержать чары и не позволить им развеяться». Морду демона исказила гримаса ярости. Разлом становился все уже. Внезапно он схлопнулся, разделив тело напополам. Крылатый торс рухнул на землю и забился в предсмертных конвульсиях. Под ним разливалась огромная лужа темно-зеленой крови. Монстр захрипел, и его глаза погасли. После закрытия разлома по улице прокатилась мощная волна энергии, которая отбросила магов, не успевших защититься. Фабиан врезался в ближайший автомобиль, а Вэл покатился по земле и исчез из виду. Ударная волна достигла зданий по обе стороны улицы. Раздались треск, грохот и скрежет. Поврежденный в сражениях фундамент ближайшей высотки больше не мог выдерживать нагрузку. Здание начало рушиться. Ларри, заметив это, вскинул вверх руки. Процесс немного замедлился, но не остановился полностью. — джан скажи людям, пусть бегут оттуда! — пропыхтел Ларри, удерживая многотонную конструкцию. Джоан бросилась к стеклянным дверям высотки. Жестами она показывала гражданским выходить на улицу. В то же мгновение на ноги поднялся Фабиан. Голова его гудела от мощного удара о металл, в глазах двоилось. Он пошатнулся. но смог удержать равновесие. Сфокусировав взгляд, увидел, как Ларри из последних сил удерживает рушащуюся высотку, из дверей которой выбегают люди. Фабиан доковылял до своего друга и тоже поднял руки, ощутив, как на него обрушивается огромный вес. «Спасибо, Фаб!» – еле выговорил Ларри. Тот в ответ лишь кивнул. «Гражданских больше нет!» – крикнула Джоанн. «Подержите еще, ребята! Я попробую помочь!» Тем временем к ним присоединились и другие оперативники. Джоан сконцентрировалась на своих способностях, и магия словно сгустилась вокруг нее. Фундамент высотки начал сам по себе восстанавливаться, и удерживать здание становилось легче с каждой секундой. Наконец Джан вскинула голову. Глаза девушки блестели, она тяжело дышала. «Можете отпускать!» сказала она. «Я восстановила несущие конструкции. Здание продержится, пока люди не уйдут из зоны поражения». «Прекрасная работа, Джоан», похвалил Ларри Дрожа. «А где Вэлл?» она будто током ударила. Только сейчас он осознал, что не видел наставника с момента закрытия портала. «Что, если он ранен?» «Я здесь», прозвучал голос Вэлла. «Спасибо, ребята». «Вы отлично справились!» Шеф, прихрамывая, шел к своим подчиненным. Вел выкрикнул Фабиан. «Ты как?» «Все хорошо. Жив и почти здоров!» Он остановился. Закрытие портала дало им небольшую передышку. Четырем оперативникам Вел приказал выдвигаться в южную часть города, а сам направился вместе со своим отрядом к центру, где по пути они столкнулись с небольшой группой слабых демонов. Фабиан расправился с очередным охотником и хотел было броситься к следующему, но внезапно его охватили странные ощущения. Он посмотрел на свои ладони, с ужасом обнаружив, что кожа на них неспешно меняла цвет на серебристо-серый. Пальцы удлинялись, и на них отрастали когти. За спиной появились крылья и длинный хвост, а из висков выросли рога. «Он ведь не собирался превращаться!» «Как? Неужели Безликий одержал верх?» «Фаб!» — выкрикнул Ларри, отправляя в ад очередного противника. «Что с тобой про...» «Мать твою, Вэл!» Но Вэл уже и сам все увидел. Он подбежал к Фабиану и схватил его за плечи. Тот с силой надавил на виски когтистыми лапами. «Фабиан, остановись!» Но он не мог. «Это не я», — сказал он, его голос стал ниже. приобрел дребезжащий тембр. «Что-то происходит. Магия. Кто-то призывает безликого Не могу сопротивляться». Он взревел и в следующий миг полностью обратился. Теперь перед ними стоял настоящий демон. Джан мгновенно укрыла Вела и Ларри магическим щитом, но Фабиан и не думал атаковать. Демоническая оболочка все еще подчинялась разуму мага. Фабиан видел друзей, знал, что безликий под контролем его воли. Однако демона кто-то призывал, и он не мог не подчиниться. Носитель не способен противиться сильнейшей магии, особенно связанной с настоящим именем темного создания. Фабиан взмахнул крыльями и взлетел, оставляя друзей на земле. Он поднялся над крышами и понесся прочь от источника магии в совершенно противоположную сторону. Он не знал, куда именно летит, но от чего-то был уверен, что на верном пути. Магия тянула его, а она никогда не ошибается. Битва быстро распространялась по Нуарвиллю. От атак серьезно пострадали некоторые здания, чьи обломки теперь перекрывали проспекты и магистрали. Фабиан тут и там замечал зарево пожаров, поднимавшиеся в небо столбы дыма. Мерцали разноцветные магические всполохи там, где защитники еще держали оборону против сил тьмы. Над Фабианом пророкотал полицейский вертолет, несущийся на помощь другим бойцам к центру города. К счастью для Фабиана, летящего демона пилот не заметил. Разрушенные кварталы остались позади. Теперь Безликий летел над относительно спокойными районами. Картину портили лишь бесконечные потоки машин и людей, бегущих прочь от магической войны. Демон был почти на месте. До цели оставалось совсем немного. Безликий с грохотом приземлился на крышу высотного здания. Призывная магия больше не действовала, и Фабиан принял свой человеческий облик. Не успел он подняться на ноги, как увидел ярко-синюю светящуюся линию, что окружила его. Магическая печать. Фабиан вскинул голову. Напротив него, у самого края крыши, стоял Самаэль Акернар.